Глава пятнадцатая «Лейтенант Асов! Прошу проследовать за мной!» — вырвал меня из полудремы мужской голос. Открываю глаза и смотрю на того, кто нарушил мой покой. Смотрю на молодого парня в военной форме и никак не могу понять, что меня смутило в произнесенной им фразе. «Стоп!» «Лейтенант?» — удивленно спрашиваю у него. Он в ответ лишь пожимает плечами. «Прошу за мной! Меня послали вас забрать и доставить к капитану!» Настойчиво повторил он. «Надо так надо!» Поднимаюсь с койки и направляюсь следом за ним. Идя, прислушиваюсь к своим ощущениям. Тогда в экзоскелете меня тоже сильно прожарило, но благодаря нанороботам это удалось скрыть при первичном осмотре. Только с одеждой не получилось ничего сделать. Но этот вопрос решился простой ее сменой. Не хватало еще, чтобы меня положили в лазарет и начали лечить. За прошедшее время, судя по ощущениям, Арте удалось восстановить мой организм. Во всяком случае, больше вспышек боли при движениях нет, как и чувство, что с меня сняли куски кожи. После того, как нам на помощь пришли военные, дальше все прошло уже без моего участия. Меня быстро взяли в оборот, выковыряв из брони и отправив под землю. У них здесь оказался здоровенный подземный комплекс. Стоило попасть сюда, как все вопросы на тему того, куда так рвались напавшие, отпали сами собой. Не знаю, что здесь делают, но явно непростые вещи. И если предположить, что этот комплекс связан с назначением наземной базы, то здесь как раз и разрабатывают ту самую модификацию для операторов и вообще все связанное с ними. Возможно, даже саму эту технологию прямого подключения к дроидам разработали здесь. И, судя по царящей вокруг суматохи, осталось быть этой лабораторией на этом месте недолго. К сожалению, пошастать по этому подземному сооружению не удалось. Меня вначале засунули к медикам, а потом, не увидев особо серьезных травм, отправили в какую-то комнатушку с койкой, где и заперли, сказав отдыхать. Ха, вот только они не знали же, что у меня есть Арти. И пока я дремал, она а на нанороботы латали тело, она должна была по полной воспользоваться тем, что полковник предоставил нам доступ к в сеть базы, и не отозвал его до сих пор. «Арти, нашла что-нибудь интересное?» мысленно спрашиваю у нее, не выпуская из виду спину проводника и стараясь случайно не отстать, чтобы не потеряться. «Много всего. Большая часть самого интересного здесь дополнительно защищена и и, но и того, что нашла, немало. Если кратко...» Здесь занимаются разработкой интерфейса, соединяющего оператора с дроидами, и вообще всем с этим связанным. Здесь был комплекс из трех огромных подземных лабораторий. Третья была уничтожена недавним орбитальным ударом. Мы сейчас в первой, вторая находится дальше в стороне, километрах в десяти. Сейчас происходит эвакуация всего комплекса. Еще что-нибудь интересное? Если опустить подробности, то вы были вторым набором подопытных и на вас обкатывали новые методики. А что с первым? Нет информации. Подготовка всех операторов происходит только здесь? Нет, здесь только проверка новинок. Результаты подготовки первой волны подопытных переданы в другие центры и в них готовятся операторы по старым методикам. Ага. «Значит, в целом нам не соврали, когда рассказывали, и внедрение данной новинки и в самом деле идет с широким размахом, и особенно большого удивления в нашей армии вызывать не должно то, что я вот такой оператор». «Арти, что с остальными из моего отряда? Выжили только Коста, Григорий и Роман. Остальные погибли. Как они?» Спрашиваю, пытаясь сообразить, кто такой Роман. «А, — вспомнил его. С ним я практически не пересекался. Он вечно сидел в планшете и почти ни с кем особо не общался. Но результаты на полигоне показывал неплохие. В тяжелом состоянии. Получили сильные ожоги. Будут транспортированы в военный госпиталь после эвакуации комплекса. Выжить должны». Самые поздние через несколько недель будут снова в строю, а учитывая их ценность как операторов, то, возможно, на них применят и новые технологии в виде нанороба. Киваю головой в ответ на произнесенное. Жаль, что так много погибло. До последнего надеялся, что выживших будет больше, и у просто броня поломалась. Но, увы. Асов, вот и ты! Оторвал меня от легкой хандры знакомый голос, принадлежащий капитану, нашему инструктору. Пока беседовал с Арти, мы успели выйти в основной коридор и завернуть в какое-то помещение, располагающееся рядом с выходом на поверхность. — Свободен! — бросил капитан-солдату, проводившему меня. «Есть — Есть! — козырнул тот и вышел из комнаты. — Поздравляю! Ты теперь лейтенант! Смотрю на него, ожидая продолжения, но он молчит, наблюдая за моей реакцией. «За что?» — коротко спрашиваю у него. «Не может рядовой командовать боевым отрядом, пусть даже и дроидов. Так что тебе присвоено звание лейтенанта. Ты теперь полноценный военный. Прохождение учебки официально завершено». да. Как-то неожиданно быстро началось мое продвижение по военной карьерной лестнице. Вчера был простым курсантом, а сейчас уже целый лейтенант. «Что будет с остальными?» «Выздоровеют и приступят к выполнению своих обязанностей», — ответил капитан, пожав плечами. «Еще вопросы?» «Никак нет. Тогда слушай приказ. Сейчас идешь в помещение напротив». И забираешь там свой экзоскелет. Его уже починили, хотя техникам не слабо пришлось потрудиться. Конечно, проще было бы выдать тебе новый, но подстройка под тебя, твое привыкание к новому экзоскелету все это процесс не мгновенный. Так что ты, парень, родился в рубашке. Ты должен был быть похожим на хорошо прожаренный кусок мяса, а тебе хоть бы хны. Значит так, Берешь экзоскелет и двигаешь на посадочную площадку. Все подробности уже висят у тебя на ИИ. Цель — будешь поддержкой отряду в городе, раз ты единственный свободный оператор в нормальном состоянии. Дроидов там же подхватишь. Вперед! Разворачиваюсь и двигаюсь в указанное помещение. Обнаруживаю там многострадальный экзоскелет, выглядящий как новенький и полностью снаряженный так и не скажешь, что еще несколько часов назад он напоминал груду оплавленного металла. Больше здесь никого не видно. Проделываю привычные действия и оказываюсь внутри брони. Броня Сатран приветствует своего оператора, поприветствовал меня дежурной фразой ИИ. -и. На миг прикрываю глаза, не справившись с эмоциями. Запах паленого мяса, Стена пламени и крики заживо сгорающих людей, с которыми провел месяц под одной крышей, чувство запертости в раскаленной металлической ловушке. Все это как-то взяло и нахлынуло, стоило попасть сюда. арти отключила боевой режим уже давно. Дождавшись, когда накатившие эмоции ослабнут, задавливаю их и открываю глаза. — Асов, где тебя там носит? «Хватит прохлаждаться! На выход!» — раздался голос капитана из рации. «Вот же блин! Шустро запускаю экзоскелет. Арте говорить ничего не надо. Она самостоятельно уже перехватила управление у УИИ. Осторожно направляюсь к выходу на поверхность, чтобы случайно по пути никого не травмировать, а то здесь, в главном коридоре, слишком уж оживленное движение». Открываю карту и смотрю, куда это мне нужно. Ага, понятно. Нахожу там метку, указывающую на пустой пятачок земли, хотя сейчас вся база — одна сплошная пустая земля. Выйдя на поверхность, притормаживаю и осматриваюсь. От базы и в самом деле немного чего осталось. Только одни обломки и руины, среди которых видно военных, до сих пор ищущих там выживших а также куча машин и просто людей, двигающихся куда-то в неизвестном мне направлении, но явно за пределы базы. Сориентировавшись, направляюсь напрямик к нужному месту. Пока иду, открываю и изучаю присланный файл на ИИ. Моя задача — быть поддержкой одного из отрядов прикрытия, которые отправили в город для контроля обстановки в связи с произошедшим нападением на базу. А вот про дроидов ничего не сказано, как и не указано, что за город. Прочитав документ до конца, понимаю, кое-что не прямо, но почему-то словно прописанное между строк. Задача отряда, как и других, обеспечить прикрытие эвакуации персонала лабораторного комплекса и их семей. Может, я что-то не так понял? Такие вещи должны же прямо прописываться. Перечитав несколько раз, так и не прихожу к другим выводам. Закрыв файл, оглядываюсь по сторонам. И где транспорт? Предполагаю, что это должно быть что-то летающее, но ничего подобного поблизости на Земле не видно и близко. Откуда-то сверху раздался приближающийся рев. Задираю голову и вижу, как на посадку заходит транспорт, этакие на реактивные тяги с возможностью вертикального взлета и охрененно большой грузоподъемностью. Ну да, логично. Самолет же, где ему быть, как не в воздухе? «Лейтенант Асов?» — спросил военный, выскочивший из транспорта сразу после того, как тот приземлился. «Да? Грузитесь!» — махнул он рукой в сторону самолета и побежал куда-то вглубь базы. «Да, сейчас эта фраза звучит немного издевательски, учитывая, что территория базы стала практически идеально ровной. Поднимаюсь на борт самолета через гостеприимно распахнутый люк и оказываюсь в грузовом отсеке, который уже заполнен почти под завязку. Замечаю, что весь груз надежно зафиксирован. «Лейтенант, найдите место поближе к люку и закрепитесь». «Мы вас сбросим над нужной точкой», — раздался незнакомый голос в отсеке. «Эм, что значит сбросим?» оставляя рвущийся наружу вопрос при себе. «Ну что значит?» «То и значит. Особого пространства для кривотолков фраза не подразумевает. Только где парашют?» «Похоже, у меня будет первое в жизни десантирование, да еще и без парашюта». «Лейтенант, без обид!» но посадить транспорт посреди города не выйдет. И ладно бы там был нормальный город. Так нет, городок какой-то, в котором толком и больших площадей нет, а у нас график. Мы вас взяли на борт, и то только из-за прямого приказа. Про метод вашей высадки ничего сказано не было, только то, что нужно доставить вас», продолжил говорить все тот же голос, правда, как-то нервно засмеявшись под конец. Не волнуйтесь, мы пройдем на минимально возможной высоте. Прыжок в тяжелом экзоскелете с нее возможен без последствий. Успокоил, называется, блин. Может, это у них такой юмор? Шутят они? Шутят или нет, но закрепиться нужно в любом случае. Вот только может связаться с капитаном, пока не поздно. Пока думаю над этим вопросом, нахожу удобное место и начинаю фиксировать себя ремнями, прикрепляя к борту транспорта. Выбора у меня все равно особого нет. Приказ есть приказ. А где парашют, предназначающийся мне? Все же уточняю этот вопрос. Парашют? Его нет? Вы будете десантироваться так? Хе. Не нахожу слов, чтобы выразить всю радость от предстающего события. Шуточные мысли про прыжок без парашюта стали реальностью. Арти, твой прогноз по падению с большой высоты. Со стопроцентной вероятностью ты переживешь падение с 20-метровой высоты. С вероятностью 90% переживешь падение с высоты в 50 метров. С одной стороны, вроде как успокоило, а с другой, что-то я вообще не успокоился. Летенант Держитесь крепче! Мы взлетаем!» Хватаюсь на всякий случай за поручень и чувствую, как все вокруг задрожало и появилось ощущение легкого давления, впрочем, продлившееся недолго. Уже спустя десяток секунд это чувство пропало. Летенант! Мы вас сбросим через минуту. Так быстро. Не успел я тут налетаться, как от меня уже избавиться хотят. Открепляю ремни и неуверенно подхожу к люку. Готовность 10 секунд. Одновременно с уведомлением от летчика, или кто он там, появилось чувство легкости. Этот транспорт пошел на резкое снижение, хватаясь за поручень, чтобы не улететь совсем далеко. 5 секунд. Замечаю, как люк начал отъезжать в сторону, а в грузовой отсек ворвался ветер. Мне страшно. Мне пиздец как страшно. Три секунды. Две. Высовываюсь из люка и вижу быстро приближающийся город в рассветных лучах солнца. «Прыгайте!» оглушил меня голос через рацию, а самолет завис ровненько над каким-то парком. Шаг вперед. Толчок ногой, и твердая поверхность подо мной исчезла. Стремительно несусь к земле. От всего происходящего захватывает дух. «Тридцать метров!» — начала отсчет Арти. «Двадцать!» — нужно собраться, если я не хочу размазаться лепешкой по земле. «Десять метров!» — группируюсь, принимая нужную позу, которая давалась нам на теоретических занятиях — Вот только там совершенно не упоминалось, что нам придется ее применять на практике. Еще мгновение, сильный удар об землю, жалобное поскрипывание экзоскелета. Поднимаюсь в полный рост. Вроде бы живой. Насчет целый не уверен. Арти, состояние брони функционирует на 100%. Повреждений не зафиксировано. Осматриваюсь. Я стою в центре воронки, образовавшейся после моего приземления. А вокруг какой-то парк. Был. Ну или есть. Правда, теперь уже немного прореженный. Арти, где моя цель? Метка на карте. Открываю ту и сразу обнаруживаю искомое. О, это я удачно приземлился. Здесь совсем рядом. Перемахнуть только за дома нужно. Не тратя зря времени, направляюсь в нужное место. Осталась одна мелочь, чтобы меня свои же не подстрелили. Говорит патрульный отряд С-22. Обозначьте себя. Вырулил мне навстречу броневик и направил на меня свою пушку, не дав до конца выйти из парка. Лейтенант Асов, направлен к вам для усиления. Говорю в ответ, а голос усиливают динамики брони. «Асов, переспросил кто-то у громкоговорителя. «Так точно!» «Есть такой. Идентификатор совпадает. Двигай за нами!» ответили мне, и машина дала задний ход. Завернув за дом, обнаруживаю целый отряд из примерно 50 человек, правда, все без экзоскелетов, и четырех машин, расположившихся на крупном перекрестке. «Лейтенант Тассов!» — спросил у меня солдат, звание в боевом снаряжении не понять, когда я подошел к ним. — Так точно. Направлен к вам для усиления. — Хорошо. Располагайтесь. Мы контролируем этот перекресток и несколько кварталов вокруг него. Я лейтенант Жаров, командуя этим отрядом. — А где дроиды? — спрашиваю у него, не обнаружив их ни визуально, ни датчиками. Их подвезут позже, где-то через час. А эффектно вы прибыли к нам. Летуны сволочи, бурчу в ответ и прохожу дальше, ища себе место и уже более внимательно осматриваясь. Все дороги, выходящие на перекресток, контролируют машины, не сводя с них пушек, которые именно автоматические пушки, а не просто крупнокалиберные пулеметы. Солдаты же более-менее равномерно заняли все свободное пространство, разбившись на небольшие кучки по 2-3 человека, и занимаются кто чем, но оружие держат под рукой. После недолгих поисков пристраиваюсь под стеной многоэтажного дома. «Арти, что нового в мире? У тебя же есть доступ к интернету?» «Есть. Нахожусь в процессе анализа». Из проанализированного – оружие массового поражения больше не применялось или о его применении не сказано в проверенных источниках. Война все больше носит позиционный характер. Блок НАТО по какой-то причине затягивает ее, перейдя к накоплению сил на линии фронта и ограничиваясь редкими атаками, как, например, та, что была совсем недавно на военную базу и лабораторный комплекс. А что наши? Войска ОДКБ тоже накапливают силы и обновляют технику. Был совершён ряд атак, но почти все они закончились неудачно. Несмотря на то, что НАТО не особо атакует, атаки на свою территорию они пресекают с высокой эффективностью. Недели проходят, а ничего особо не меняется. Сергей, твое ускоренное лечение потребовало дополнительных ресурсов. И к чему ты ведешь? «Рядом с перекрестком лежит тостов сгоревшие машины. Не будет лишним поглотить несколько килограмм металла. Вот прямо сейчас, когда я в броне и нахожусь среди военных, сейчас самый благоприятный момент. Врагов поблизости не фиксирую». «Ладно, хрен с тобой», — сдавшись, говорю ей и открываю броню. «Может, она и права» тем более, что хочется самому проветриться, а то мое прибытие сюда было довольно нервным для меня. Соскочив на землю, потягиваюсь, разминая тело, а заодно проверяю, все ли целое. Прохладный ветер приятно обдувает его, принося какую-то свежесть, что ли. Ловлю на себе несколько взглядов, но вроде бы ничего серьезного, просто глянули на меня и продолжили заниматься своими делами. «За броню можно сильно не переживать, она сейчас под полным контролем нейросети, и если кто-то любопытный сунется к ней, то ничего у него не получится сделать». «Где там этот металлолом?» — спрашиваю мысленно у Арти. «Зайди за дом». Выполнив указанное, обнаруживаю на обочине дороги «Остов легковушки», Подхожу я опираюсь на него рукой, делая вид, что просто глазею по сторонам и наслаждаюсь утренней тишиной. Воздух вокруг моей руки заребил, а металл рядом с ней начал стремительно исчезать. «Угроза с воздуха!» — оторвала меня от наслаждения спокойствием Арти. Автоматически поднимаю голову и вижу быстро приближающуюся к нам точку. Очень большую точку. Снова десантная капсула? Не похоже. Бросаюсь к оставленной броне. «Как же! Нет врагов поблизости! Можно спокойно сходить погрызть остов машины!» «Арти, что это?» — спрашиваю у той на бегу. «Не могу распознать объект! Берегись!» — среагировав на крик, ныряю в сторону. В прыжке успеваю заметить, как летящий объект значительно ускорился и буквально за секунду достиг земли, рухнув в соседнем квартале и подняв облако пыли. От его приземления земля под ногами дрогнула и раздался звук бьющегося стекла. «Тревога!» — донесся до меня чей-то крик на фоне рева моторов. Кувыркнувшись, скакиваю на ноги и продолжаю бежать к своему экзоскелету. До него остался какой-то десяток метров, когда на дороге показался враг высотой метров в десять, если не больше. «Объект идентифицирован. Это тяжелый ударный мех», — оповестила меня Арти, словно я этого и сам не понял по увиденному. Мгновение, и он выстрелил. Ещё миг, и пространство передо мной скрылось в яркой вспышке, поглотившей чуть ли не полперекрёстка вместе с моей бронёй. Земля же исчезла из-под моих ног. Короткий полёт, столкновение с оконной рамой, и я оказался в чьей-то квартире. А ведь всё так неплохо начиналось. Нужно было всего лишь побыть поддержкой отряда в небольшом городке. Тоже, блин, могло пойти не так.